Иван, ну, прошу тебя, помоги мне! Мне это так важно. Я себе не прощу, если не попробую. Травница возмущенно уставилась в синие умоляющие глазищи эльфа. Отказать им все равно, что пнуть щенка. Калли знал, как на нее действует этот взгляд, и беззастенчиво этим пользовался. Ладно, махнула она рукой, Ива, ты чудо! Но с условием.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 То ли основатели магического университета, то ли кто-то из первых его студентов спрятали где-то, зачем, какой-то немеренной силой артефакт, что отдарит нашедшего всеми мыслимыми и немыслимыми благами, раскидав во всевозможных местах, то ли в университете, то ли в городе, подсказки».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 Знахарка задумалась, глядя на взволнованных друзей. «Ну, в этом есть смысл», — пришлось признать ей. «Но я-то вам зачем?» Ребята заговорщицки переглянулись. «Этой ночью надо смотреть, куда падает тень», — протянул Златка. «И...» тук тучи-то, крошка!» — наконец подал голос Грым. «А, да, этого не учли!» чего то развеселилась травница. «Ну, а я-то что могу сделать?» «А ты можешь их разогнать», — пояснила Дэй. Ива оглядела ждущие лица друзей. «Вы что, сдурели?» — рявкнула она. «Как я это сделаю?» «Ну, у тебя же уже получалось!» — обиженно протянул Калли. «Один раз, Калли, один!»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 Ветер впервые за этот жаркий месяц трепал светлые волосы, а тучи роились в темном небе. Луна тускло проглядывала сквозь них: « Да, тени от нее не дождешься. Но попробовать стоит. Главная площадь города поражала. Ее высокие здания стремились к темным небесам. Их молчаливые громадины производили на редкость мрачное впечатление.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 Позади златка метались огромные, не меньше двух косых сожений в размахе, синие призрачные крылья. Длинные светлые волосы истинным золотом горели в их свете. Полупрозрачные сапфировые крылья развернулись во всю ширь. Одно тонкое, как боль, мгновенье взмах, и мужчина рванулся в небо. Он был похож на ангела-воина из религии Священной Империи.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 «Ага!» — буркнул тролль. «Вот!» — торжественно продемонстрировал эльф пергамент по виду очень даже современной с одинокой надписью в центре. Тень падала на статую мага Сибериуса, ну, того, кто изобрел универсальное заклятие поиска. Помните, нам на теории магии рассказывали? На его пьедестале отодвинулась одна из плиток, и именно туда и указала тень. Самый ее кончик. И в этой выемке выдолблена в камне была вот эта надпись».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 Ева решила не говорить, значит, так надо. На ее месте я бы тоже не афишировала свое происхождение». Научится, поддержал ее Берин. «А тебе не надоело ее постоянно на руках таскать после этих ее трансов?» «Нет», — резанул тролль. «Таскали по выражению эльфа, а не знахарку по очереди». «А тебе надоело? И ты готов предать свое слово в угоду удобству?»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 «Подумаем. Только сначала, милая Златка, объясни-ка нам!» — ехидно прервала его Дей. «Что это за крылья у тебя вдруг появились?» Остальные закивали, поддерживая горгулью. Берин тяжело вздохнул, посмотрел на друзей, как жертва ужасных пыток. «Это случайно обнаружилось в детстве. Тогда наш замок штурмовали войска соседа. Он готов.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 «А что, мне нравится?» — хмыкнула Дэй. «Ладно уж, Златка Берин, по прозвищу Синекрылый. Давай сюда нашу спящую красавицу!» — хохотнул тролль. «Моя очередь ее нести!» Златка!» Ивану, ну сколько тебе говорить! У меня редко получается вызывать мои крылья, и сейчас не получится!» «Ну почему?» «Не знаю!» «Просто чувствую!» его уже вторую неделю доставала Златка с просьбой показать ей его синие крылья. И разговор повторялся из раза в раз. Глядя на мучение Берина, Дэй уже жалела, что рассказала знахарке про них». Вся их пятерка после занятий отчаянно рылась в библиотеке в поисках таинственного языка. Ни в одном из возможных источников он не упоминался и не приводился. Кали, Златка и Дэй вгрызались в бездонные залежи университетского книгохранилища. У преподавателей решили не спрашивать, боясь вопроса о причинах такого странного интереса.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 «А сейчас ты не чувствуешь, что можешь вызвать свои крылья?» Берин резко повернулся к травнице. Поскольку этот вопрос она задавала уже двадцатый раз за день, его ярость была понятной. От неминуемой и мучительной смерти его спас только ввалившийся грым, довольный и чуточку запыхавшийся. «Наверное, снова тренировался со своим разлюбезным двуручником», подумала травница. Последнее время тролль постоянно ворчал что с этой всей зубрёжкой и магией у него мышц не останется в принципе. — Что клыки скалишь, Залатка? — хохотнул Грым. — В тролль, что ли, решил податься? Не надейся, мордой не вышел. На лице Синекрылова отразилось отчаянное желание передушить всех присутствующих, включая библиотекарей. Троль же, явно не замечая его перекошенной физиономии, плюхнулся на жалобно скрипнувший стул, достал из-за пазухи здоровянный бутерброд, откусил половину и, поглядывая на голодные лица, громко проживал. Я, я вот что думаю, вкусно гоблин. А что это за хмырь? Ну, статуй который. Грым, чуточку высокомерно, Тоном, каким объясняют что-то элементарное маленькому ребенку, начал Калли. «Мы же еще в первую ночь выяснили. Это изображен маг Сибериус». «Ну это понятно, ушастый!» Покровительственно хлопнул тролль эльфа по плечу. Светлый чуть не свалился с табурета. Засунув в рот остаток бутерброда, Грым продолжил. «Я имел в виду, что он за тварюшка такая? Ведь не человек это точно!» если, конечно, мастер-скульптор не грешил преувеличением. «Ну, статуя выполнена в реалистичном стиле, я уверен», вставил заинтересовавшийся Златко. «О, и я тоже говорю. И не трол это, разве что скальный? Но такие никогда магией не владели. Так что это за тварюшка-то такая?» «Какая нам разница, кто он такой?» фыркнула Горгулья. «Это же не он себе статую делал!»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 Такое впечатление, что он появился лет в пятьдесят уже великим магом с кучей знаний и умений. «Потому что...» — вдруг усмехнулась Горгулья. «Мы читаем сборник. Тысяча и одна легенда о великих чародеях». Калли резко рванул на себя обложку. Книга захлопнулась, сверкнув вычурным названием. «А я что?» Златко даже попятился при виде обращенных к нему злобных лиц. Но «Интересно же!» Ива ругнулась и отправилась к библиотекарю выпрашивать нужную им книгу. Грым увязался за ней. Ему-то она и всучила огроменной соответственной тяжести том. Тролль ругался, правда, больше для вида. Травница хмыкнула. «А она-то видела тролль их женщин. Ха, таким попробуй не помоги, тут же этим томом и получишь». «Он был кобальт!» — Первый дочитала до нужной строчки Дэй. «Кобальт!» — в ужасе поперхнулся Грым. «Кобальты были практически единственными существами, превосходство которых тролли признавали. К счастью, представителей этой загадочной расы уже практически не осталось». А «Был ли у кобальтов язык?» Калли ни о чем, кроме разгадки, не мог думать. Ну, «У них были знаки, что они вырубали в своих шахтах. Что-то вроде пояснения и указания на мастера-разработчика. В основном кобальты жили под землей, иногда в горных пещерах, но реже. Что они там делали, никто доподлинно не знал, но лучше них никто в камне не разбирался».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 «Может, все-таки спросить у библиотекаря?» — жалобно пропищала Ива, которой безумно хотелось как можно скорее оказаться поближе к своим ненаглядным зельям, рецептам и прочей знахарской алхимической гадости, по выражению Дэй. «Как ты себе это представляешь?» — съехидничала Горгулья. «А нет ли у вас кобольдского словаря?» «А почему нет?» — неожиданно согласился с травницей эльф. «Ну, пойдем».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 и вовсе не возлюбленной», – окончательно уверил он ее в догадке.